Шестнадцатая глава. Я смотрел на аккуратно уложенные в несколько слоев слитки золота с имперской печатью и не мог поверить своим глазам. Друг что-то говорил, ликовал и хлопал меня по плечу, а я как соляной столб стоял, не двигаясь, не мигая. В голове билась только одна мысль. «Такого не бывает. Со мной такое не может быть. Но ведь глаза врать не станут». «Ударь меня». «Что? Рус, ударь меня! Легко!» Прилетела легкая пощечина, и я вздрогнул, на секунду закрывая глаза в уверенности, что когда открою, золото исчезнет. Но нет, оно все так же лежало в ящике передо мной. «Ну как, полегчало?» «Немного. Руслан, мы правда нашли золото Колчака. Я тебе об этом уже пять минут толдычу». Друг присел и стал ножом счесывать с других ящиков потемневший влажный мох. «И на них ничего. И как мы докажем, что нашли именно то самое золото? Предоставим то, что имеем. Главное наше доказательство – это Николаевская печать». Руслан повертел в руках слиток размером с мужскую ладонь, а потом стал стягивать на землю открытый ящик. «Давай другие откроем». Кряхтя и пыхтя мы разложили ящики на полу и по очереди вскрыли каждый. Глаза все больше лезли на лоб, когда с каждым открытием мы понимали приблизительную стоимость находки. Всего ящиков было пятнадцать, без одного с ловушкой. В пяти из них было чистейшее серебро, также отлитое в слитки и с такими же гербовыми печатями. Что дальше, Рус? Счастливые мы сидели на влажной земле и улыбались до ушей. Рыжий гулял между ящиками и обнюхивал каждый. Мне иногда казалось, что он что-то среднее между котом и собакой. Слишком не кошачье, иногда было у него поведение. Есть много нюансов. Уверен, что и проволочек будет много. Найдутся те, кто не поверит или даже начнут вставлять палки в колеса. Короче, можно. Лады. Берем с собой образцы, хорошенько маскируем вход. С образцами я уезжаю в Москву и там... «А я буду не при делах, мы же вместе нашли». «При делах, но не сразу. Я по своим связям выйду на нужных людей, чтобы нас не кинули или еще что похуже. А после вызову тебя, и уже тогда мы объявим миру и историческому сообществу о нашей находке». «Где мне ждать? В деревню боюсь возвращаться». «У меня». «Отлично». Я снова улыбнулся в темноту, а Руслан поднялся на ноги, взял по слитку золота и серебра, завернул в бумажные карты и припрятал в свой рюкзак. «Вставай, Вадик. Надо собрать ящики обратно и выходить на свет». Уставшие и довольные мы вылезли из пещеры. Ловко замаскировали вход, несколько раз по очереди проверили надежность укрытия и с шикарным настроением пошли к точке, где нас ждал Иван. Время пролетело мгновенно, солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в розовый цвет. Того тумана, через который мы пробирались к холму, и след простыл, но я уже ничему не удивлялся. «Долго вы!» Иван сразу встал, когда мы появились в поле зрения. Мы, как два дебила, переглянулись между собой, с трудом пряча улыбки. Руслан развел руками и ответил за нас. «Зато многое успели!» «Иван, как думаешь, ночевать здесь останемся или немного прогуляемся?» Проводник окинул нас зорким взглядом, пожал плечами и, подхватив свой рюкзак, махнул головой. «Лучше пройдем часть. Завтра будет меньше шагать». Обратный путь выдался намного легче и даже, а может так нам только показалось, быстрее. Иван больше не задавал вопросов, вел с нами непринужденные беседы на нейтральные темы, за что мы были ему благодарны. Уставшие, еле волоча ногами к вечеру второго дня обратного пути, мы подошли к окраине деревни. Ночь только вступала в свои права, затемняя небо, накладывая тени. Иван еще на подходе предупредил, что ему в обязательном порядке нужно заглянуть в магазинчик своей жены. Ничего не понимая, мы молча кивнули, и только у самого места здоровенный мужик объяснил, почему. «Был случай много лет назад». Иван нахмурился, когда увидел красную тряпку на окне. «Из колонии, что в тридцати километрах от нас, сбежали два заключенных. Не какие-то мелкие хулиганы, а убийцы с большим сроком». Шороху навели знатно, ловили всем людям, благо никто не пострадал. Тогда Тома одна была с нашим ребенком на руках, а я в лесу. В общем, когда все закончилось, мы договорились, что если вдруг снова ей или близким будет грозить опасность, то она предупредит меня так. Иван показал на красную материю и тихо выругался. «Это предупреждение?» «Да. Ждите здесь, а я к дому». «Ага, сейчас. Вместе пойдем. Вдруг их много. Кое-что мы умеем». «Тогда идем». Еле успевали за грозным мужиком, который через край леса в обход деревни широким быстрым шагом ввел к своему дому. От Ивана так и фанило силой, уверенностью и животной дикостью. Страшная смесь. Не зная, к чему быть готовым, я внутренне собрался и готовился к любому исходу, надеясь, что у противников не будет огнестрельного оружия. Вот против огнестрела с голыми руками, увы, не попрешь. «Я обойду дом, а вы затаитесь под окнами». «Хорошо». Иван тихо открыл калитку и свистнул. Тут же появился огромный пес и кинулся в ноги хозяина, ластясь и поскуливая. Но вскоре резко оторвался и двинулся в нашу сторону, громко рыча. Рыжий тут же увеличился в размерах, выгнал спину и противно зашипел. Иван успел схватить пса за ошейник и оттащить к будке, где посадил на цепь. «Странно». «Что странно, Иван?» «Животина ведет себя так, словно дома все хорошо. Стойте здесь, осмотрю дом». Я кивнул, подхватил рыжего и отошел подальше в сторону, чтобы не провоцировать огромного пса котом. Через пару минут вышел Иван, почесывая затылок. «Тамары дома нет, но знак она подала. А где она может быть? Пошли, посмотрим дом матери». Может, там спряталась. Он ближе к магазину. Мы снова шли тем же обходным путем, стараясь не подходить близко к жилым домам. Не нравилось что-то мне все это. Чуйка снова била в набата, сердце набатом ухало в груди. Неприятные мысли закрадывались в голову, и мне хотелось поделиться ими с другом, но тот, сморщив лоб и сжав кулаки, упорно шел за Иваном и явно думал о том же, о чем и я. «Так, ребятушки, я был прав». «Я ничего не вижу». Выглянув из-за дерева, присмотрелся к дому, в котором мы ночевали до экспедиции. «Приглядитесь, тени двигаются. Там несколько человек». Я замер, всматриваясь в окна, ожидая увидеть то, что видел проводник, но вроде все было тихо. Рыжий обтерся о мои ноги и побежал к дому. Я лишь успел шикнуть ему, но котяра даже не повернулся. «Доверимся и пойдем за котом?» Мы уставились на Ивана, ожидая его решения, и негласно признавая его в этом деле старшим. Он сузил глаза, не отбрасывая от обзора, кивнул и быстрой пробежкой добежал до двери, маякуя нам сделать то же самое. «Дальше-то что?» «Тактика внезапности». Я первый вхожу в дом, Вадим, ты следом. А Руслан сторожит окна на тот случай, если кто-то захочет сбежать. Мы синхронно кивнули, скинули рюкзаки и на счет три приступили к операции. Иван шустро проник в предбанник без единого шума, я следом. А потом, словно зверь с грозным утробным рычанием, толкнул дверь и влетел в комнату. Все случилось настолько быстро, что я сам ничего не понял. Следом за егерем влетел в дом, успел пригнуться и нанести мощный удар в пах, вторым добивая в челюсть. Мой противник замычал и попятился, вылавливая равновесие. Я не дал ему время прийти в себя, стал наносить удар за ударом, краем глаза вылавливая бой Ивана с другим противником. Наш бой продлился не больше пяти минут и закончился полным поражением захватчиков. Уложив обоих незнакомцев в нокаут, Иван класснул выключателем и быстро метнулся к связанной на кухне Тамаре. — Ваня, Вань, ох, прости. Они искали мальчишек, увидели машину возле дома и пришли в магазин. Спрашивали, денег дали, говорили, что друзья, и просили открыть дом, мол, пока подождут и отдохнут. Тамара шмыгала носом и виновато смотрела на меня. «А я дура, почти поверила, пошла проводить, а они...» «Если поверили, то зачем же тогда красную тряпку положили?» «Они были самовежливость, особенно девушка, но глаза того вот мне не понравились». Тома кивнула на Коренастого. Я хмыкнул и пнул его ногой. «Так это старые знакомые, мне уже приходилось драться с ними». А потом до меня дошла фраза женщины, и я переспросил: "Тома, какая такая девушка?" Та самая, Вадюш, с которой ты время хорошо проводил. Я резко обернулся и уставился на Татьяну. Девушка толкала одной рукой Руслана вперед, а другой держала заряженный макаров, тыкая им в бок друга. Ни хрена себе сюрприз! Мои брови резко взлетели вверх, а с губ сорвался самый красочный мат. Кинув взгляд на Ивана, стал оценивать ситуацию. Мужик замер у жены, успев только развязать ей руки, а сама Тамара превратилась в бледную куклу, во все глаза смотревшую на девушку и пистолет. Я был ближе всех к заложнику, и я лучше других знал эту деваху. «Танюш, рад видеть. Зачем тебе пистолет? Убери, и давай поговорим». «Нет, милый, поговорим так». «Ты хоть умеешь с ним обращаться?» «Сама не поранься». «Умею. Дед и брат — отличные учителя». Она кивнула на коренастого, и я быстро сложил два плюс два. «Так это твой брат. Прости, что уложил его до близкого знакомства. Ой, да еще и, кажется, второй раз». «Ты за это ответишь», — процедила она сквозь зубы и с силой тыкнула дулом в ребра Руслана. «Ай, совсем больная». «Не рыпайся». «Иди вперед, а остальные быстро отошли на два шага!» «Танюш, мы друг друга довольно хорошо знаем. Я обещаю, что все будет хорошо. Давай спокойно поговорим, только опусти пушку!» «Хорошо поешь, городской, но нет. Вы сейчас отдадите это золото, что нашли, и отметите координаты, где лежит остальное». «А если нет?» «Вадик, Вадик, неужели ты не бережешь свою и остальных жизни?» «Я-то берегу, но где гарантия, что, выполнив твои условия, вы оставите нас в живых?» Татьяна хищно улыбнулась и покачала головой. «Ты прав. Гарантий я дать не могу». Мне нужен был момент, когда она потеряет бдительность, чтобы обезоружить и взять контроль над происходящим в свои руки, и я ждал, отвлекая разговором, но тут в себя стал приходить коренастый, тихо постановая и приподнимаясь с пола. Татьяна перевела взгляд на него и громко позвала. «Этого нам хватило, чтобы взять ситуацию в свои руки».